Дине нередко снился Марс. Она разрабатывала астероиды отдаленной и не слишком приветливой Красной планеты никогда особо не интересовалась. Политика космических исследований требовала выказывать скепсис, если не открытое презрение к идеям терраформирования Марса. Колонизаторы Красной планеты оттягивали внимание и финансы от разработчиков астероидов, которые хотели строить из сравнительно легкодоступных ресурсов более пригодные для людей сооружения, космические колонии, где вращение обеспечит полную силу тяжести, а воды и свежего воздуха будет вдоволь. В любом случае, на два года все это было безнадежно забыто. Но Марс ей сниться не перестал и даже начал проникать в ее мысли в минуты дневного отдыха. С тех пор, как она в последний раз ступала по поверхности планеты, поднимала к небу глаза, видела горизонт, Прошло почти три года. Умом Дина понимала, что до самой смерти, которая рано или поздно наступит, такой возможности у нее не появится. Она, как и все население Облачного Ковчега, проведет остаток жизни в помещениях, напоминающих бомбоубежище, больничную палату, в лучшем случае лабораторию. Все, на что можно надеяться, взгляд в небольшое окошко на звездное небо. В прошлом вид сине-бело-зеленой земли привлекал внимание и успокаивал. На рыже огненный шар, вокруг которого они теперь обращались, большинство старалось не смотреть. Вернуться туда было невозможно в принципе. Единственной, пусть и совершенно непрактичной надеждой для тех, кто хотел бы перед смертью от старости прогуляться по твердой почве, был Марс. Об этом говорили в фейсбуке и в некоторых блогах, просветших в последнее время в миниатюрном интернете облачного ковчега пока утрата нового Кэрда не разорвала связь между Эмиром и Ковчегом. Кое-какие записи доползали до планшета Дины, и она их читала в редкие свободные минуты. Теперь, во всяком случае, свободные минуты у нее действительно появились. Они с интервалом в 24 часа выполняли два запуска при разной конфигурации ледяного сопла. Сооруженные в яме скошенные губы, почти незаметно выступающие за кормовую поверхность, осколка и способность слегка изогнуть поток их пара. Первый запуск сообщил им вращение в требуемом направлении, хотя вращение — слово слишком громкое для разворота, на который ушли почти сутки. За это время в и перенесли лагерь на противоположную сторону сопла, построив губу и там. Соответственно, второй запуск остановил вращение, начатое первым. Теперь ориентация была близка к нужной, Оставалось лишь чуть-чуть подправить ее маневровыми двигателями. На подходе был очередной перегей. Сопло было направлено куда нужно, то есть вперед, что вновь превратило ядерный реактор в мощный тормозной двигатель. Роботы внутри осколка продолжали его раскапывать, формируя подобную грецкому ореху структуру, которая, согласно инженерному симулятору, позволит всему этому не рассыпаться во время последней серии маневров. Бункеры ломались ото льда, новый лед мог быть подан туда в любой момент. К тому же они, наконец, отладили систему, и она работала без сбоев. Один из уроков заключался в том, чтобы не пытаться сделать все сразу. Лучше всего не торопиться, поставить себе целью разумную дельту В, выполнить запуск и зафиксировать его результат. Потом оценить ситуацию и не спеша готовиться к следующему запуску. Как следствие, встреча с Изи теперь закончена должна была произойти заметно позднее, чем планировалось изначально, и почти с каждым разом откладывалось все дальше и дальше. Но одновременно росла и уверенность, что встреча все-таки состоится, если не произойдет ничего совсем уж непредвиденного. И эта уверенность сказывалась на мыслях Дины. Роботы теперь были почти целиком на автопилоте, и ей иногда делалось скучно. Можно было поговорить с Вячеславом, отделённым от них пластиковой стеной, но тот не слишком хотел общаться. дира работал почти круглосуточно и последнее время выглядел уставшим. Дина изыскивала предлоги, чтобы проплыть у него за спиной и через плечо взглянуть на экран. Что он там делает? Раскладывает косынку? Выполняет расчёты по орбитальной механике? Пишет мемуары? Нет, большую часть времени перед ним было видео каких-то неизвестных ей машин. Методом исключения выходило, что они находятся у самой активной зоны реактора. В полу нижнего этажа, через три пролета под ними, имелся люк, который давал доступ к уходящему в толщу льда тоннелю. На другом конце тоннеля был аналогичный люк, а за ним то, что на океанском корабле старой земли называлось бы «кочегаркой», комнатушке находились панель управления и контактные порты, ведущие к реактору, от которого ее отделяла стена толщиной в несколько метров. Она защищала от радиации, во всяком случае теоретически. Однако отправить вместе с поспешно снаряжаемой экспедицией Эмира по-настоящему массивный кусок свинца было нереально, так что при запуске реактора кочегарку заливали потоки нейронов и гамма-лучей. Детекторы радиации, которые Шон и его команда, Оставили там, прежде чем насовсем закрыть люк, не оставляли места сомнением. Внутри был сущий ад. К счастью, все размещенные там системы управлялись дистанционно, так что нужды спускаться по туннелю и открывать люк не было. Согласно приборам, они снова приближались к перигею. Дзира при участии Дины выполнил предпоследний, согласно их надеждам, запуск главного двигателя. Времени потребовалось больше, чем ожидал Дзиро, но вроде бы все получилось, и мир уже почти полностью погасил излишек скорости, и у орбита в была лишь на несколько сот километров выше, чем у Изи. Несмотря на понесенные роботами потери, они изнашивались, ломались или становились жертвами радиации, их хватало, чтобы наполнить бункеры для последнего серьезного запуска, который, по расчетам, предстоял перигеить через несколько часов. «Если все твои роботы на местах, — сказал Дзиро, — «Я хотел бы показать тебе, как управляю двигателем». Дина выросла в шахтерских поселках, где мужчины постарше иногда развлекали ее, да и сами развлекались, обучая ее управлению тяжелой техникой, работе с динамитом, пилотированию самолетов и тому подобному. Так что сперва предложение Дзиру ее не удивило. Учить людей тому, как что-то делается, помимо прочего, еще средство от скуки. Однако в течение последующего часа ей понемногу становилось все яснее – Дзира и в самом деле ожидает, что при этом запуске реактором будет управлять она. Может быть, все дело в языковом барьере? Однако английским Дзира владел неплохо, и при этом раз за разом говорил что-нибудь вроде «Ты должна будешь внимательно следить за этой терпопарой» или «Может, статься, ты обнаружишь в этом клапане вибрацию, если на отметке 30 секунд ты от меня ничего не услышишь», сказал он наконец в какой-то момент. «Значит, будешь справляться самостоятельно. Тогда заглушай реактор, исходя из наблюдаемой Дель-ТВ». «Почему я от тебя ничего не услышу?» спросила Дина. «Где это ты будешь?» «В кочегарке», — ответил Дзиру. «Зачем тебе туда?» «Часть оборудования, поднимающего стержни и поглотители, не отвечают», — сказал он. «Думаю, электроника повреждена радиацией. Это не страшно, у нас есть запасные блоки» но их придется установить вручную». «И для этого ты туда собрался?» «Да», — ответил Дзиру. «Там я и останусь».